Город встретил швартующийся миноносец Гробовым молчанием тысяч людей Но потом, когда матросы побежали по персу Закидывая концы на кнахты Толпа кинулась к миноносцу с таким шумом и криками Словно вся она состояла из близких родственников В толпе выкрикивали имена И набережная гремела оглушительно, отчаянные матросы стали отгонять людей Которые и норовили вскарабкаться на борт миноносца Андрей обернулся, а в их не было видно Будто они убежали вниз, не было видно Ивана. А девушка, потерявшая сестру, перегнувшись через леер, махала руками, не замечая, как сполз с нее морской плащ. В ответ ей кричал, подпрыгивая от счастья, совсем молоденький поручик с Георгием на груди. Андрей стоял погруженный в оглушительную яму шума, который его не касался и понимал, что придется подождать, прежде чем удастся сойти на причал. Он начал размышлять, как ему лучше всего добраться до Ялты. Может быть, миноносец на обратном пути зайдет туда. Андрей полез в карман еще мокрых брюк, достал оттуда промокший бумажник, сжал между ладонями, выжимая воду. Бурая вода. Значит, чернила на бумагах погибли. Полилась на палубу. Его толкнули, Люди лезли на миноносец, какая-то пожилая женщина потянула его за рукав и строго спросила. «Где здесь раненый?» «Я не вижу раненых. Мой муж, полковник Симонов, был на транспорте «Измаил».» Другая женщина оттолкнула ее, сунула под нос Андрею фотографию гимназиста. «Он теперь изменился, — сказала она, — но узнать можно. Вы его видели, да?» Лица Возникали вокруг, как в быстром танце. Андрей понял, что он был здесь единственным человеком, у которого можно было что-то спросить. Он стоял один, без дела, неподвижно, будто ждал вопросов. Андрей попросил прощения у старика, всем схожего с капитаном Белозерским, но без бороды. Старик хотел узнать, есть ли спасенные на других судах, и Андрей сказал, что есть». Дальше оставаться было нельзя Меноносец уже был полон родными и близкими раненых Видно, предупрежденными заранее и съехавшимися с разных мест России Вдруг Андрей испугался А что если известие о гибели Измаила телеграфом дойдет до Ялты И Лидочка решит, что и он, Андрей, погиб Как сделать, чтобы успокоить ее? Надо срочно телеграмму, добраться до телеграфа и послать Андрей прошел на корму миноносца Здесь не было столпотворения Он... Перемахнул через леер и спрыгнул на причал. До него было чуть больше сожжений. Гул толпы доносился приглушенно, направление движения людей было от берега на миноносец. Сейчас же Андрей был за спинами толпы. Он пошел прочь, ускоряя шаги, потому что у него начала болеть голова от чужой боли и страха. Он свернул за угол Пагауза. И увидел странную картину. По раскаленному солнцем пустырю между пакгаузами, не видя никого вокруг, удалялась трагикомическая чета Авдеевых. На этот раз они шли под руку, запахнув халаты, но не в силах подоткнуть белые ночные рубашки, которые волочились по земле. В свободной руке Авдеев держал красный ночной колпак, пронесенный сквозь все испытания. Волосы Ольги были распущены и стекали ручьями по плечам. Для них это была беда куда больше, чем для Андрея или Ивана. Они потеряли все и рискуют еще. Если будет расследование, потерять и доброе имя. А где Росинский? Андрей так и не видел его. встречу Андрею бежал Ахмед. Он был в кожаной черной куртке и кожаной кепке с длинным квадратным козырьком. В черные брюки, заправлены в надраенные сапоги. Эй! Кричал он, я же говорю, что ты здесь. Я тебе кричал, ты меня не видел. Черт полосатый. Андрей кинулся навстречу Ахмету. Они обнимались, тискали друг друга. Ахмед бил Андрея по плечу и кричал: Зачем пугаешь, шайтан лохматый? Та нас подумал? Где Лидочка? Лидочка? «Ты зачем у нас на глазах утонуть и устроил? Ты зачем нас заставил так переживать? Я твою Лидочку еле из моря вытащил, она плыть хотела, только поздно уже было. Я ей сказал, что ты обязательно выберешься, страшно живучий, правда?» «Вы все видели?» «Мы сюда час как пришли. Мы услышали на улице, люди кричат, в порт бегут. Измаил на мину налетел. Мы прибежали, никакого Измаила. А? Нам это легко переживать?» Не переставая говорить, Ахмед тянул Андрея к краю причала, где у кнехта стояла Лидочка и смотрела, как по трапу спускаются на причал спасенные. Ждала, появится ли среди них Андрей. Она почувствовала, что сзади бегут Андрей и Ахмед. Мм, сейчас будет в обморок падать, сказал Ахмед. Но Лидочка в обморок не упала. Она побежала к Андрею, пробежала несколько шагов и обессиленно остановилась. У нее даже не было сил поднять руки. Она стояла покорно и ждала, пока Андрей добежит и обнимет ее. А она смотрела на него. И глаза у нее были красные, заплаканные, а щеки совсем бледные, без загара. Ха, да и какой загар, если она прилетела сюда прямо из глубокой осени. Волосы, собранные в неплотный узел, с вырывающимися из него вьющимися прядями, лежали неаккуратно. Она была, к счастью, сейчас некрасива, потому, к счастью, что она была специально сделана богами для него. Каждый изгиб ее тела был изготовлен так, чтобы вписаться в соответствующий изгиб мышц Андрея. Они с Лидой были сделаны, чтобы слиться в одного человека, но об этом никто не знал. Это было знание для Андрея, его великое открытие. А Спасия, либо иная красавица, могла быть куда прелестнее и соблазнительнее Лидочки, но никакая Спасия никогда не станет его женщиной.